С той поры мы никогда больше не укладывались спать все одновременно. По утру мы скоро обнаружили причину ужасающих воплей и криков, которые разбудили нас ночью. Прогалина и гуанодонов послужила ареной для отвратительной бойни. Судя по большим лужам крови и огромным кускам мяса, разбросанным по всей прогалине, мы думали сначала, что было убито несколько зверей, но, присмотревшись к этим остаткам повнимательнее, Убедились, что все они принадлежали одному из знакомых нам неповоротливых животных, которого буквально разорвал на клочки какой-то другой зверь, может быть, и не больше его, но значительно более свирепый. Оба наши профессора с головой ушли в научное обсуждение и тщательно осматривали каждый кусок, на котором сохранились следы лютых зубов и огромных когтей. «Мы должны пока воздержаться от суждения», — говорил профессор Челленджер. Нагнувшись над основательным куском беловатого мяса, который лежал у него на коленях, некоторые признаки указывали бы на участие в этом деле тигра с облевидными зубами, следы которого находят в наших пещерных конгломератах, но зверь, которого мы видели собственными глазами, был безусловно крупнее и скорее смахивал на присмыкающийся. Я лично склонен думать, что это был аллозавр, или мегалозавр. — вставил Сэмерли. — Совершенно верно. Словом, любой из крупных плотоядных динозавров. Это самые страшные животные, какие когда-либо обременяли лицо земли, либо украшали стены музеев. Он раскатисто захохотал собственной остроте, ибо хотя чувство юмора было ему мало свойственно, но всякую, самую грубую шутку, какая срывалась с его уст, он всегда встречал шумными знаками одобрения. — Чем меньше шума, тем лучше, — сухо заметил лорд Джон. Мы не знаем, кто может быть поблизости. Если этот субъект вернется за своим завтраком и застанет нас здесь, нам будет не до смеха. Кстати, что значит это отметина на коже Игуанадона? На тусклой, чешуйчатой, аспидного цвета кожи, немного выше предплечья, ясно вырисовывался странный черный кружок, нанесенный каким-то веществом, по виду напоминавшим асфальт. Никто из нас не мог придумать подходящего объяснения, Только Сэмерли припомнил, что видел нечто в этом роде накануне у одного из молодых игуанодонов. Челленджер молчал, но пыжился и хорохорился, как будто мог объяснить, в чем дело, если бы хотел. Наконец, лорд Джон прямо спросил его мнение. — Если ваша милость соблаговолит разрешить мне открыть рот, я буду счастлив возможности высказаться, — произнес он с нарочитым сарказмом. — Я не привык выслушивать замечания вроде тех, Какие, очевидно, склонны делать вашу милость. Я не был осведомлен, что требуется ваше разрешение даже на то, чтобы посмеяться невиннейшей шутке. И только после того, как лорд Джон принес ему свои извинения, наш обидчивый друг сменил гнев на милость. Когда, наконец, его оскорбленные чувства пришли в норму, он взгромоздился на ствол упавшего дерева и по своей привычке заговорил с нами так, будто сообщал ценнейшие сведения тысячной аудитории. «Что касается упомянутой отметины», — начал он, — «то я согласен с моим другом и коллегой, профессором Сэмерли, что сделана она асфальтом. Так как это плато по природе своей определенно вулканическое, асфальт — вещество, происхождение которого связано с вулканическими процессами, то не может быть сомнения, что он существует здесь в свободном жидком состоянии и что означенное животное могло прийти с ним в соприкосновение». Гораздо более важное значение имеет проблема существования платоядного чудовища, оставившего свои следы на этой прогалине. Мы знаем, что размеры этого плато не превышают примерно размеров среднего английского графства. На этом ограниченном пространстве в течение бесчисленного количества лет живет известное количество видов, в большинстве исчезнувших внизу с лица земли. Казалось бы, для меня это вполне ясно, что за столь длительный период животные плотоядные, беспрепятственно размножаясь, должны были давно покончить весь предоставленный им запас пищи и либо отказаться от привычки кушать мясо, либо умереть с голоду. Как мы видим, не случилось ни того, ни другого. Остается поэтому предположить, что равновесие в природе сохраняется благодаря каким-то условиям, которые ограничивают число этих свирепых тварей. Отсюда... Одна из интереснейших проблем, какие надлежит нам разрешить, заключается в выяснении, что именно действует ограничительно и какими путями действует. Я позволю себе выразить надежду, что в дальнейшем мы еще будем иметь случай ближе наблюдать плотоядных динозавров. А «Я позволю себе выразить надежду, что такой случай больше не представится», — заметил я. Профессор только поднял брови, как школьный учитель, услыхавший неуместное замечание чересчур бойкого ученика. — Быть может, профессору Сеймерли угодно высказать какие-нибудь соображения? — предложил он. И оба ученых вознеслись вместе в разреженную атмосферу научных высот и стали обсуждать вероятность понижения рождаемости как формы борьбы за существование при уменьшении кормовых запасов. В это утро мы нанесли на карту часть плато, но, старательно избегая яму птеродактилей, обследовали местность не к западу, а к востоку от нашего ручья, где лес разросся так густо, что мы с трудом пробирались сквозь чащу. До сих пор я рассказывал лишь об ужасах земли Мепплю Уайта, но медаль имела не одну оборотную сторону. Все это утро мы бродили среди чудесных цветов, в большинстве, как я заметил, только двух оттенков белого и желтого, по словам наших профессоров, основных оттенков первобытных цветов. Во многих местах земля была сплошь покрыта цветами, и ноги по щиколотку уходили в этот чудесный пышный ковер, а от сильного сладкого аромата кружилась голова. Наша домашняя английская пчела жужжа носилась среди цветов. Ветви многих деревьев, между которыми мы пробирались, пригибались почти к самой земле под тяжестью плодов. Одни из них были нам знакомы, другие мы видели впервые. Проследив за тем, какими плодами лакомились птицы, мы избежали ядовитых и внесли приятное разнообразие в наше меню. В этой части джунглей было много хорошо утоптанных троп, проделанных дикими зверями. А в болотистых низинах мы различали множество странных следов, в том числе следы игуанодонов. В одной роще мы наткнулись на группу этих исполинских животных, мирно пощипывавших листву, и лорд Джон при помощи своего бинокля установил, что и у них имеются отметины асфальтом, хотя и не в том месте, как у растерзанного игуанодона. Мы никак не могли догадаться, что означает это явление. Мы встречали много мелких животных, вроде дикобразов, чешуйчатых муравьедов, диких свиней, пегой расцветки и с длинными загнутыми клыками. Как-то в разрыв между деревьями мы увидали вдалеке ярко-зеленый склон холма, по которому как раз поднималось довольно скорым шагом большое животное темно-коричневого цвета. Оно промелькнуло так быстро, что нельзя было сказать, что это за животное. Но если это действительно был, как утверждал лорд Джон Олень, то размерами он не уступал тем гигантским ирландским лосям, остатки которых до сих пор еще время от времени извлекаются из торфяных болот моей родины. После загадочного посещения, которого удостоился наш лагерь, мы стали возвращаться туда с опаской. Но на этот раз все оказалось в порядке. Вечером мы долго толковали о нашем настоящем положении, наших видах на будущее, и кончилось это продолжительным спором. Изложу его довольно подробно, так как после него наш образ действий изменился, благодаря чему мы в короткий срок очень полно ознакомились с землей Мэп-Люайта. мы при прежнем порядке разведок, На это ушло бы несколько недель. Прения открыл Саммерли. Он был весь день сварливо настроен, и его раздражение достигло апогеи, когда лорд Рокстон заговорил о наших планах на следующий день. — Единственное, что мы должны делать сегодня, завтра и каждый день, это искать выхода из мышеловки, в которую мы попали, — решительно заявил он. — Вы все продолжаете ломать себе голову над тем, как проникнуть вглубь страны. А по-моему... Нам надо думать только о том, как бы выбраться отсюда». «Я глубоко изумлен, сэр», — пробасил Челленджер, разглаживая свою внушительную бороду, «что человек науки мог опуститься до столь недостойных желаний. Вы находитесь в стране, открывающей перед честолюбивым натуралистом совершенно неведомые с самого начала мироздания горизонты, и вы предлагаете покинуть ее?» ограничившись самым поверхностным знакомством с ней и с ее обитателями. Я не ожидал этого от вас, профессор Сэмерли». «Не забывайте», — кисло отозвался Сэмерли, «что я читаю в Лондоне большой курс. У меня масса слушателей, которые теперь оставлены на попечение весьма ненадежного заместителя. Этим разнится мое положение от вашего, профессор Челленджер, так как, насколько мне известно...» «Функции воспитателя молодежи никогда не были вам доверены». «Совершенно верно», — поспешно согласился Челленджер. «Ибо я всегда считал кощунством всякую попытку отвлекать мелочными заданиями ум, способный на самостоятельные творческие искания. Вот почему я упорно отказывался от предлагаемых мне официальных назначений». «Например», — спросил Сэммерли со злорадной усмешкой, — «но...» Лорд Рокстон поспешил перевести разговор на другую тему. «Должен заметить, — сказал он, — что, на мой взгляд, мы чувствовали бы себя в Лондоне очень неважно, если бы вернулись лишь с теми небольшими сведениями, какие имеем сейчас об этой стране. Я, со своей стороны, ни за что не решился бы перешагнуть порог редакции газеты и взглянуть в лицо старения Маккардлю, — добавил я. Вы извините мне, сэр, такую свободу выражений. Он никогда не простил бы мне, что я оставил неиспользованным — Столько материала. А, впрочем, спорить об этом, пожалуй, и не стоит, раз мы не можем спуститься вниз, даже если бы хотели. — Проблемы в умственном развитии нашего юного друга до известной степени компенсируются его примитивным здравым смыслом, — бросил Челленджер. — Интересы его презренной профессии нас совершенно не касаются. Но, как он правильно заметил, мы все равно не можем спуститься, а, следовательно, и обсуждать этот вопрос значит попусту расходовать энергию. — А по-моему, мы попросту расходуем энергию, делая что-либо другое, — проворчал Сэммерли из-за дымовой завесы. — Разрешите напомнить вам, что мы явились сюда с совершенно определенной задачей, возложенной на нас собранием Лондонского зоологического института. Задача заключалась в проверке утверждений профессора Челленджера, каковы утверждения мы в настоящее время имеем все основания поддержать. Это я готов признать. Таким образом, миссия наша, очевидно, выполнена. Что же касается детального изучения жизни на этом плато, то перспективы настолько огромны, что только большая специально снаряженная экспедиция могла бы справиться с этой задачей. Если мы сами возьмемся за нее, мы, несомненно, никогда не вернемся на родину и не внесем в науку тот ценный вклад, какой уже можем внести. Профессор Челленджер придумал способ, как нам попасть на это плато когда оно казалось неприступным. Нам остается спросить его проявить столь же высокую изобретательность, чтобы вернуть нас миру, из которого мы пришли сюда. Должен сознаться. Выслушав профессора Сэмерли, я нашел его доводы вполне разумными. Даже на Челленджера подействовало соображение, что его враги так и останутся непосрамленными, если подтверждение его правоты не дойдет до тех, кто сомневался. Проблема спуск с плато, на первый взгляд, представляется неразрешимой. И все же я уверен, что человеческий интеллект сумеет найти выход, — заявил он. Я склонен согласиться с моим коллегой, что в настоящее время было бы нецелесообразно затягивать наше пребывание в земле Мэплуайта, и что поэтому нам скоро придется заняться вопросом о нашем возвращении. Однако я категорически отказываюсь покинуть эту страну, Пока мы не ознакомились с ней хотя бы настолько, чтобы могли увести с собой нечто вроде карты. Профессор Сэмерли нетерпеливо фыркнул. Мы уже потратили два дня на обследование, а топография местности для нас так же не ясна, как в начале, сказал он. Плато густо заросло ли сами, и прошли бы месяцы, прежде чем мы исходили бы его вдоль и поперек и установили бы соотношение частей. Будь в центре какая-нибудь возвышенность, дел другое. Но, насколько нам пока известно, плато дает уклон к середине. А поэтому, чем больше мы забираемся вглубь, тем меньше у нас шансов попасть в такое место, откуда открывается обширный общий вид. В эту-то минуту меня осенило вдохновение. Мой взгляд случайно остановился на огромном, сучковатом стволе дерева, распростершего над нами свои могучие ветви. В обхвате оно было гораздо больше всех соседних, а, следовательно, и много выше их. Если мы были правы в своем предположении, что поверхность плато поднимается к краям, то не могло ли такое мощное дерево послужить наблюдательной вышкой для обозрения всей земли мэппл -Уайта? Я же еще в родной Ирландии, гоняясь мальчишкой по лесам, славился между товарищами искусством лазать по деревьям и смелостью, с которой я это проделывал. Я уступал своим нынешним спутникам в умении подниматься на скалистые вершины Но в ветвях за мной никому из них не угнаться. Только бы мне удалось ухватиться за нижнюю гигантскую ветку, а там уж я, наверное, доберусь до вершины. Моя мысль встретила самый благосклонный прием у моих товарищей. Челленджер широко улыбнулся, и его щеки раздулись, как два румяных яблока. — Наш юный друг способен проделать акробатические упражнения, недоступные для мужчины с более тяжелой и, я бы сказал, более внушительной фигурой», — объявил он. «Клянусь Юпитером, мальчик, вы попали в самую точку», — воскликнул лорд Рокстон, похлопывая меня по плечу. «Не понимаю, как это нам раньше не пришло в голову? До захода солнца остался всего какой-нибудь час, но вы еще успеете сделать схематический набросок. Берите свою тетрадь. представим к дереву эти три ящика с патронами, я подсажу вас».